Вспыхнувшая у Александра надежда на то, что его возьмут на службу герцогу Орлеанскому, умерялась горечью осознание того, что этим счастьем он обязан исключительно своему прекрасному почерку. «Прекрасный почерк!» — пожалуется он впоследствии. «Вот и все, чем я обладал. Стало быть, когда-нибудь я мог надеяться дослужиться до дела производителя. Вот какое будущее меня ожидало!» Я охотно дал бы отрубить себе правую руку. Но на данный момент надежда пересиливала, поэтому он рассыпался в благодарностях перед генералом Фуа, пообещал ему на завтра вернуться, чтобы узнать решение герцога, и вышел на улицу, толком не понимая, должен ли он ликовать или, напротив, посыпать голову пеплом. На следующий день с утра пораньше он снова устремился к дому 64 на улице Монблан, где жил генерал Фуа. Как и накануне, тот сидел за письменным столом. Едва Дюма успел ступить на порог, как генерал, сияя от радости, объявил ему. «Дело сделано! Вы поступаете в канцелярию герцога сверхштатным служащим. Будете получать 1200 франков. Деньги, конечно, небольшие, но работайте, и всего добьетесь». На этот раз Александр не стал раздумывать и привередничать. 1200 франков для голодранца вроде него – это же целое состояние. Он станет помогать матери. Может быть, даже сумеет перевезти ее в Париж. К тому же никто ему не мешает, старательно переписывая официальные документы, одновременно с этим пытаться преуспеть и в литературе. Не зная, как выказать свою признательность генералу-депутату, юноша пылко расцеловал ветерана в обе щеки а тот без особых церемоний попросту велел поставить еще один прибор к завтраку. За столом Александр был в таком смятении, что даже не замечал, чем его угощали, и вместо того, чтобы расспрашивать, в чем будут заключаться его будущие обязанности писца, делился с хозяином дома планами, подробно распространяясь о своих сочинительских замыслах. На самом деле ему казалось, что генерал Фуа – Распахнул перед ним не двери канцелярии герцога Горлианского, но сам того не зная парадную дверь, открывающую доступ во французскую литературу. Прямо от генеральского стола Александр побежал делиться только что обретенным счастьем семейством Левен. Оттуда бросился к дилежансу, чтобы ехать в веле отре Ему не терпелось объявить радостную весть матери, которая так давно уже томилась в ожидании. До дома он добрался к часу ночи. Мария Луиза уже легла, но при виде сына вскочила с постели, растрепанная, с округлившимися от удивления глазами. Не дав ей опомниться, Александр закричал «Победа, дорогая матушка! Я победил!» И рассказал ей все, сжимая в объятиях так крепко, что едва не переломал все ребра. На завтра весь город уже знал о том, какое чудо свершилось в столице и радовался этому. В то время молодых людей возраста Александра как раз призывали в армию, но его это не касалось. Как сын вдовы он был освобожден от воинской службы, и, несмотря на то, что во время призыва он вытащил неудачный номер, 9, его не взяли. Мало того, из суеверия и вместе с тем забавы ради, он тогда поставил в лотерею на тот же девятый номер 30 су». И выиграл 73 франка. Решительно жизнь наконец-то соизволила ему улыбнуться. Юноша принялся уговаривать Майлуизу, чтобы она уложила вещи и отправилась вместе с ним в Париж, где ему предстояло со следующего понедельника приступить к исполнению своих обязанностей в канцелярии герцога Орлеанского. Но она все еще колебалась. А что, если эта работа Александра окажется временной? Более осмотрительная, чем сын, она не хотела с ним ехать, пока у мальчика не будет постоянной должности, и он уехал один. Но на этот раз до дилижанса его с почетом провожали все друзья из виль Вернувшись в Париж, Александр отыскал для себя маленькую комнатку на четвертом этаже ветхого дома, номер один на площади итальянцев, которую согласились сдать за 120 франков в год. В ожидании, пока прибудет мебель, которую перевозчик должен был доставить из Виле-Котре, он снова поселился в гостинице старых августинцев и стал слоняться по бульварам, то и дело заходя в кафе, чтобы почитать газеты. Любые. Ему было безразлично, какого политического направления они придерживаются. Несмотря на то, что в душе Дюма, так же, как и граф де Левен, как и генерал Фуа, наконец, и сам герцог Орлеанский, был... Либералам политические новости он пропускал и выискивал в газетах главным образом сведения, касающиеся литературной жизни. Однажды вечером, не зная, чем себя занять, до того, как настанет время возвращаться в свой номер, Александр решил пойти развлечься. И выбрал для этого театр Порт-Сент-Мартен, где с шумным успехом шла мелодрама «Кормуша-вампир». Может быть, этот спектакль вдохновит его на создание собственных пьес? Он встал в очередь у окошка кассы и, вскоре пережив несколько перебранок с франтами, потешавшимися над его длинными курчавыми волосами и сюртуком, доходившим до щиколоток, уже сидел в портере рядом с каким-то седым господином. Сосед держался весьма сдержанно и, чтобы скоротать время до начала представления, почитывал маленькую книжечку. Александр из вежливости завязал с ним разговор и узнал, что этот человек — собиратель редких изданий, а атомик, который он держит в руках, — драгоценный Эльзевир 1655 года. Александр, до тех пор ничего не знавший об утонченных наслаждениях библиофилов, был очарован знаниями и любезностью незнакомца. Но больше всего юношу удивила внезапная перемена, происшедшая в поведении последнего, едва поднялся занавес. Ни с того, ни с сего. Этот человек, такой до сих пор сдержанный, принялся во весь голос ругать витиеватый стиль и полный ошибок французский язык пьесы. В антракте антракте тихонько спросил у него, что же ему так не нравится в вампире. «Все!» — ответил тот. «И стиль! И текст! И игра актеров! Тем не менее, прибавил он с точки зрения вкуса и с философской точки зрения, нет ничего плохого в наличии гномов, сильфов, женщин-вампиров и прочей нечисти, когда они представляют собой элемент превосходного произведения. Увлекшись, библиофил пустился рассуждать об уместности использования сверхъестественного в литературе. Александр слушал его, раскрыв рот. Так он внимал бы речам вдохновенного наставника. Но кончился антракт, спектакль продолжился, и ученый вновь разошелся. Возмущенный неуклюжим диалогом и бездарными мизансценами, он даже захотел, не дожидаясь конца, покинуть зал. Александр умолял его остаться, но напрасно. Прошло еще несколько минут, и человек с Эльзевиром поднялся с места и вышел из зала, провожаемый недовольным ворчанием потревоженных зрителей. Но они ошиблись, подумав, будто он ушел окончательно. Это оказалось всего лишь уловкой. Бывший сосед Александра укрылся в глубине ложи и вскоре принялся свистеть, что было мочи. Публика зашумела. Со всех сторон раздались крики «Выгоните его! Пусть уходит!»